Глава четвертая Ночь прошла муторно, долго не мог уснуть, крутился сбоку-набок, а когда все-таки провалился в тяжелое забытье сна, то приснился мне опять мехвод Витька-таксист. И снова сон какой-то странный, ничего особенного, просто сидели с Витькой и разговаривали о всяких пустяках. Вроде и не кошмар приснился, а я проснулся весь в липком, холодном поту. Глянул на часы, оказалось что проспал всего-то пару часов так до се утра и не смог больше уснуть смотрел телевизор который был подключен к местному кабельному телевидению крутили старые боевики и комедии с девяностых и начала нулевых интересно к чему мне второй раз приснился мой покойный друг что это может означать вещи и сон я честно говоря во всякую метафизику мистику чертовщину особо не верю Все, что со мной происходило в жизни, то, что на первый взгляд казалось действием потусторонних сил, при детальном рассмотрении оказывалось плодом человеческих рук, а всех этих барабашек, домовых и прочих чертей не существует. Хоть при этом в Бога я верю, но в церковь хожу крайне редко, а из молитв знаю только отче наш. Если даже сонные вещи и мой покойный друг хочет меня о чем-то предупредить, то откуда я знаю о чем? У меня пока на горизонте только одна проблема. Дима Берегов, глава одной из служб безопасности империи олигарха Хомутова. Берегов держит меня на крючке. Вернее, он думает, что держит меня за яйца, но я просто подыгрываю ему. Знал бы Берегов, кем я был в прошлой жизни, то он бы давно пустил меня в расход. Я могу хоть прямо сейчас сесть в Соболь и покатить в сторону Сосновска, а там осяду в где-нибудь глуши, и хрен меня Берегов найдет. Мне просто пока невыгодно вставать на лыжи, вот как разберусь в реалиях этого мира, пойму, где мне лучше осесть надолго и сколочу собственный золотой парашют, так сразу сделаю ручкой Димону и скрою с неизвестном направлении Буду при этом обнулять береговый или нет, пока еще не решил. Подумай об этом потом как-нибудь, время еще есть. В 7.30 после скудного завтрака и порции крепкого кофе расплатился за ночлег и покатил искать дорогу, ведущую к Кисловке. Судя по карте, съезд с основной трассы этого мира, Новая Москва, Сосновск, в сторону плотины Зимина был единственным, так что ошибиться было невозможно. Ага, сейчас, бляха-муха. Новый мир, закрытый сектор, мать его так. А проблемы, как в старом мире. Какого хрена на карте указан не только один съезд в сторону плотины Зимина? А на отрезке в 5 километров я успел их насчитать минимум три. Они тут что, специально карты искажают, чтобы запутать потенциальных шпионов и диверсантов? Или это обычное русское развездяйство, которое никакими порталами в иные миры невозможно исправить? Вроде бы такая забава власти, искази карту, забыто уже много лет. Но блин, откуда здесь лишние съезды, если их нет на карте? Для простых смертных в послевоенном СССР точные карты местности были практически недоступны. Туристам приходилось довольствоваться условно достоверными картами, купленными в книжном магазине, либо передавались из рук в руки самодельные карты, на которых ориентиры наносились на основе практического опыта. Мне однажды попала в руки такая карта, над которой я долго восхищенно рыдал. Там отображалось не то, что все группировки и тропы а все колодцы, родники, мостики в виде переброшенного через речку бревна, заброшенной дома и прочее. Эту карту изъяли у подозреваемого в негальном пересечении финской границы. Парняга был потомственным контрабандистом, таскавшим к финнам водку. Этой забавой еще его дед промышлял, а потом отец. Подобная карта протяженного участка российско-финской границы была семейной реликвией. Между тем, в истории России был почти анекдотический случай, связанный с картами. В начале XIX века генерал-квартирмейстер Петр Сухтелен доложил императору Александру I о завершении работ по составлению подробной карты Российской империи и ближайших заграничных владений, позднее получившей название «столистовой карты». Документ был выполнен в масштабе 20 верст в одном дюйме и охватывал всю Россию от Польши до Тобольска, а также часть Австрии, Османской империи и Пруссии. Как ни странно, уникальную карту продавали совершенно свободно, поэтому французская разведка взяла и купила несколько экземпляров накануне войны 1812 года. Потом их размножили, потом их размножили, перевели в масштаб 1 к тысячам, И во время вторжения Наполеона эта карта стала для французской армии основной. Таким образом, российские картографы сами снабдили противника подробными картами театра боевых действий. Этот печальный опыт учли позднее. Переиздание столистовой карты 1816 года уже не поступало в свободную продажу. А дальше карты высокой точности начали секретить. Позднее эту полезную привычку наследовали в Советском Союзе. Несмотря на все насмешки, смысл в этом был. Например, накануне Великой Отечественной войны немецкие разведчики чувствовали себя в советском тылу довольно свободно, но вот добыть точные карты им до 22 июня так и не удалось. В Советском Союзе военные переняли контроль над созданием карт еще в 30-е годы. Сталин велел внести соответствующие изменения во все общедоступные атласы. Когда враг в 1941 году, находился на подступах к Москве, эта стратегия оправдалась. Немцы завязли в непроходимой грязи. У них на картах были обозначены дороги в том месте, где была заполочена глушь Ранее эти карты были подброшены немецкому военному атташе, и он передал их войска. Позже эти карты окрестностей Москвы были найдены у одного плененного немецкого офицера. Но тут-то Сталина нет, войны с фашистами никто не ведет. Так какого боя? На карте изображено одно, а в действительности совершенно другое. Я сперва сунулся в первый от Плюхова поворот, хорошенько раздолбанный, гусеничной техникой грунтовку, прокатил по ней несколько километров и уткнулся в искусственный завал на дороге из бревен, который явно накидали совершенно недавно. Понял, что повернул не туда, вернулся на основную трассу, покатил дальше, наткнулся на следующий съезд. Такую же грунтовку, но со свежими следами широких, зубастых протекторов, свойственным БТРом, тракторам вездеходом. Почему-то вспомнилась колонна военной техники, которую я видел ночью. Может, это вояки раскатали этот съезд? Заезжать в этот поворот сразу не стал. Проехал еще пару километров по трассе и нашел еще один съезд, третий по счету. Третий съезд был самым наезженным и живым со множеством следов от гражданских колес различной ширины, включая мотоциклетные и велосипедные. К тому же еще это ответвление от основной трассы было частично отсыпано гравием. Свернул на этот съезд и покатил по нему. Скорее всего, это и есть дорога к плотине Зимина. Дорога петляла среди хвойного леса, который вырубили метров на пятьдесят прочь от дорожного полотна. Покрытие было так себе, в основном грунтовка со следами гравия, но в некоторых местах попадались приличные по протяженности куски, где лежали бетонные плиты. За окном был легкий утренний морозец, в нем уже явный плюс, а по ночам столбик термометра изредка скатывается вниз. Кое-где даже лежали грязно-белые кочки старых сугробов. Машину вел медленно и осторожно. Внутренний вещун только и твердил, что надо быть настороже, а то все как-то мутно и непонятно. Я и был на стороже. Собственно говоря, я на этом стороже с самого детства. Стоит только дать слабину, как жизнь тебя со всего размаху мордой во что-то дурно пахнущее макнет. А оно мне надо? Нет. В Соболе десяток стволов. У меня под рукой, помимо чижика, есть еще два автомата и дробовик. Огнестрельное оружие, находящееся на расстоянии вытянутой руки придает уверенность и прогоняет прочь панические мысли. В современном обществе оружие зачастую ассоциируется с агрессией и насилием, однако для многих мужчин оно символирует гораздо больше защиту, независимость и ответственное отношение к безопасности. Одним из самых веских аргументов в пользу владения оружием является обеспечение личной и семейной безопасности. Жизнь в современном мире порой сталкивает нас с ситуациями, требующих немедленных и решительных действий для защиты себя и своих близких. Оружие в руках ответственного и обученного человека позволяет повышать уровень личной безопасности и уменьшать риск стать жертвой преступления. Речь идет о критических ситуациях, когда присутствует стопроцентная угроза жизни и здоровью. Владение оружием также символизирует независимость и уверенность в своих силах. С древних времен мужчины владели оружием, но не все из них владели им на законных основаниях. Еще во времена своей работы в органах я понял, что владельцы гражданского огнестрельного оружия — это одни из самых законопослушных граждан. Поймал себя на мысли, что, вырвавшись за пределы Новой Москвы, мне как-то даже стало легче дышать, как будто с груди свалился тяжелый груз. Все-таки большой город давит, причем давление это было не такое, как на старой земле, в том же самом Питере. Тут дело в другом, в осознании того, что ты теперь в другом мире, где нет правоохранительной системы, нет государства, нет закона в привычном понимании этого термина, нет всех тех благ цивилизации, которые нас, людей, человеков, делают слабыми, беззащитными существами. С меня как будто слезла какая-то чешуя, шкура после линьки. Я здоровый, уверенный в себе мужик, у которого под рукой целый арсенал огнестрельного оружия, коим я могу отлично управляться. Черт возьми, я прямо оказался в той самой стихии, которой так долго шел и стремился. Я оказался на своем месте, как зубастый окунь, выпущенный в реку, как орел, поднявшийся в небо. Как? Подумать, кто там в животном мире наиболее свободолюбивый из подземных жителей, я не успел. Впереди на дороге показался самодельный шлагбаум, перегораживающий мне дальнейший путь. Толстенная металлическая труба, с приваренным к одному концу грузом, надежно перегораживало дорогу. А чтобы никому не вздумалось объехать шлагбаум, то по обеим сторонам грунтовки были выкопаны глубокие канавы. Метрах двадцати от шлагбаума торчал небольшой бревенчатый сруб, обложенный до окошек мешками с песком. Окна, кстати, небольшие, больше похожие на мразуры, чем на полноценные оконца. Вся растительность вдоль дороги перед шлагбаумом и в ближайших окрестностях была вырублена подчистую. Даже пни выкорчевали. Только рядом со сторожкой стояло несколько высоких, разлапистых сотен, которых, видимо, использовали как природные зонтики в летний зной. Ничего себе они тут заморочились. Даже странно, будь то бы живут в осаде. Прямо КПП при въезде на военный объект. Плотной подъезжать к шлагбауму не стал, «Надо, чтобы осталось пространство для маневра и разворота». «Посигналил». «Из сторожки сруба никто не вылез». «Я посигналил еще раз». «Ноль реакции». «Что за фигня?» «Первая и самая естественная реакция — это выйти из машины и, откинув трубу шлагбаума, покатить дальше по дороге. Я увидел, что труба держится на опоре исключительно из-за накинутого сверху хомута, сваренного из куска двутавра. «Откинь его в сторону» и труба шлагбаума свободно поднимется вверх. Но я из кабины Соболи даже и не думал выходить. Зачем? Мне совершенно не улыбается казаться на открытом пространстве, которое легко можно простреливать из окон амбразур сторожки Там, кстати, даже стекол нет. Воткнул заднюю передачу и начал сдавать назад, чтобы развернуться и укатить прочь. В этот момент из старошки показался кряжистый мужик с калашом в руках. Выглядел он совершенно незаспанным и собранным, а на лице висела гримаса раздражения и злости. Значит, сигнал автомобильного гудка он слышал. А почему тогда не вышел сразу? Решил выйти только тогда, когда понял, что я сейчас уеду. Повелитель шлагбаума молча, без всяких разговоров, поднял трубу, перегораживающую дорогу, и поспешно махнул мне рукой, мол, давай, проезжай скорее. Я двинул машину вперед, прокатил мимо шлагбаума, Мужичок с автоматом в руках опустил взгляд в землю, сделав вид, что я ему совершенно безразличен. Немного не доехав до сторожки, резко нажал педаль тормоза из-за бревенчатого домика в мою сторону высунулся ствол крупнокалиберного пулемета ДШКМ. Опускающийся вниз шлагбаум в зеркале заднего вида дал понять, что путь назад мне отрезан. Давив педаль газа в пол и за считанные секунды проскочив расстояние до сторожки, со всего размаху влепил капотом по высунувшемуся целиком крупняку, который выкатывали на колесном самодельном станке. Бумс! Дэш Каэм от удар отлетел в сторону, рванул ручку двери, схватив автомат и выскочил наружу. Возле завалившегося на бок пулемета на земле парень лет двадцати. Со всего размаху пнул его ногой в голову, потом, заломив ему руку на болевой, поднял на ноги автоматически отметил, что в пулемет была заправлена пулеметная лента, снаряженная патронами с бронебойно-зажигательными пулями, окрас пули — красной с черной вершинкой. Бронирование моего Соболя эти красно-черные излюки прошили бы насквозь, по ходу полета еще бы чего-то подожгли бы в салоне. «Только пикни, сломаю на хрен руку!» — злобно прошипел я пленнику в ухо. Дернул парни на себя и буквально потащил его за собой прикрываясь им как щитом от возможных стрелков. Подскочил к двери сторожки. Дверь нараспашку. Заскочил внутрь, захлопнул дверь за собой, и тут же задвинул засов. Одна комната, в которой печь, пара двухъярусных кроватей, стол, оружейная пирамида, генератор и стопка ящика вдоль одной из стен. Я со всего размаху шмякнул парни головой о стену, и когда тот сполз на дощитый пол, надежно связал ему руки куском шнура. «Эй, эй!» — раздался снаружи запоздалый крик. «Ты чего тут устроил? Не хрен пулеметы выкатывать напрямую на водку!» — огрызнулся я в узкое окошко. «Вызывай старшего, разговаривать будем!» «Да ты совсем охренел!» — взревел мужик. «Вылазь наружу а то гранату швырну внутрь!» «Дебил!» — хмыкнул я. «Если гранату внутрь закинешь, то твоему напарнику кирдык! Да и похер!» тут же парировал собеседник. «Вылазь, — говорю, — автомат на землю, ты у меня на прицеле». Я держал на прицеле противника, который прятался за стволом одиноко стоящей сосны. Хоть ствол дерева был и широк, но полностью скрыть фигуру кряжистого мужика он не мог. Я легко мог прострелить и ногу, руку или даже бочину повелителя шлагбаума. «Но», — громко произнес я, — «ствол на землю». Противник ничего не сказал в ответ, поерзал немного, — пытаясь уменьшить размеры своего тела, но, поняв, что у него ничего не получится, решился на рывок. За долгие годы тренировок я научился читать намерения сторонних людей по положению изменений их тел. В этом нет ничего сложного, надо быть внимательным, терпеливым, уметь наблюдать и иметь богатый опыт стрессовых и опасных ситуаций за плечами. Тук-тук-тук! Мой автомат выплюнул короткую очередь, взметнув несколько фонтанчиков земли справа от сосны, за которой прятался кряжистый автоматчик. Именно в эту сторону планировал рвануть мужик, но мои предупредительные выстрелы сбили его с толку, он оступился, запутался в собственных ногах и шмякнулся на землю, полностью выпав из-за ствола хвойного дерева. «Автомат оставь на земле, а сам вставай с поднятыми руками!» — крикнул я, несколько раз нажав на спусковой крючок автомата. Пули стеганули землю рядом с головой мужика. Надо остудить его порыв а то он, несмотря на свои габариты и возраст, какой-то уж слишком резкий. «А, и, — А-а-а! неожиданно завыл от боли повелитель шлагбаума и принялся кататься по земле. — Больно! Помоги мне! Я ранен, ранен! — Не звезди! — хитрость мужика меня развеселила. — Ну ты, клоун, хвалю за находчивость. Вставай уже, иди сюда, поговорим. Находчивый мужик продолжал кататься по земле, издавая вопли боли. При этом никаких следов крови не было, и куда я якобы его ранил, совершенно непонятно, но автомат из своих рук повелитель шлагбаума не выпускал, так и катался по земле с ним в обнимку. Я выждал нужный момент и плавно нажал на спусковой крючок автомата. Тук! Грохнул одиночный выстрел, пуля ударила в цевье вражеского автомата, вырвав его из рук кряжистого мужика. Больше предупреждать не буду, строго произнёс я. Руки в гору и ко мне. Противник понял, что притворяться больше нет смысла, его представление раскрыто. Мужик встал с земли, демонстративно тряхнул штанины и, подняв руки вверх, понуро опустив голову, двинулся к сторожке. Надо отметить, что держался повелитель Шлагбаума уверенно и нагло. Страха в его глазах не было, всем своим видом он демонстрировал уверенность и хладнокровие, будь то бы это он сейчас контролировал ситуацию, а не я. Ничего, сейчас я это противоречие исправлю. «Просунь руки в окно, я тебе их свяжу, а потом открою дверь и запущу внутрь», — приказал я. «Только не туго», — совершенно спокойным деловым тоном попросил мужик. «У меня варикоз». «Хорошо», — кивнул я. Чтобы просунуть руки внутрь окошка, повелителю шлагбаума пришлось залезть с ногами на завал Мешков. Когда он просунул руки внутрь, я тут же смотал запястье шнуром, а потом резко дернул шнур на себя буквально втащив его внутрь оконного проема. Целиком, конечно же, повелитель шлагбаума не смог бы влезть в окно. Слишком мал был оконный просвет, но обе руки, голова и частично плечи казались внутри избушки. «Ай -я -я -я -я — Ай-яй-яй-яй! На этот раз крик боли был совершенно искренен. — Ты что делаешь, гад? Больно, больно! — Пусти, сволочь! — Отпущу! Обязательно отпущу! Процедил я сквозь зубы, Наматывая свободный конец шнура на крюк, вбитый в стену. Вот как ответишь на все мои вопросы, так сразу же и отпущу. Какие еще нахрен вопросы? Зачем вы хотели меня убить? Кнут приказал. Убить? Совершенно искренне удивился собеседник. Никто не хотел тебя убить. С чего ты решил? Крупнокалиберный пулемет с бронебойными пулями. Для чего вам? Его твой напарник выкатывал на прямую наводку. Какую нахрен прямую наводку? Кривясь от боли, злобно шипел повелитель шлагбаума. — лёха его просто перекатывал из, из одного места в другое. — Причем тут ты? — Перекатывал из одного места в другое? Снаряженный заправленной лентой? — Не ври! — рявкнул я, натягивая шнур на себя. Связанные руки кряжистого мужика пошли на излом, и он закричал от жуткой боли в суставах. Еще чуть-чуть, и обе руки будут сломаны. А-а-а! Пусти, гад, пусти! Больно же! «Не надо, не надо! Отпустите его, отпустите! Я все скажу! И все расскажу!» В разговор вступил молодой пулеметчик, который от крика старшего напарника пришел в себя. «Леха! Леха, твою мать, как тебя! А ну, заткнись!» Услышал слова напарника, кряжистый мужик возмущенно закричал на него. «Выпарю тебя, как сидорову козу! Заткнись, сволота такая!» Я тут же заткнул рот крикливого повелителя шлагбаума промасленной тряпкой, которой судя по всему, служила для протирки оружия и повернулся к молодому Лёхе. — Ну, рассказывай, Алексей, для чего ты перекатывал пулемёт из одного места в другое? — Я этого, того, — замялся Лёха, затравленно глядя на меня. — Этот мужик тебе кто? — спросил я, кивая на торчащие из окошка голову и руки. Повелитель шлагбаума мычал, пытаясь выплюнуть кляп из своего рта. Но тряпка надежно закрывала рот, и мужику оставалось только мычать, пучить глаза и багроветь лицом. — Отчим! — понурив голову, пробурчал себе под нос молодой парень. — К твоей маме он хорошо относится? — спросил я, начиная обрабатывать пацана. — Да. — Это хорошо, — улыбнулся я. — Я сам детдомовский. Хорошо, когда есть кто-то рядом. Кто поможет, подскажет трудную минуту. — Свою маму любишь? — Конечно. — Хочешь, чтобы твоя мама не сошла сегодня с ума, потому что одновременно потеряла сына и мужа? — Что? — То. Вы пытались меня убить. По справедливости я должен вас обоих пристрелить, забрать все ценные сторожки в знак компенсации своих потерь и поспешно убраться обратно в Новую Москву. — Согласен? — Мы, — вновь замелся парень, — мы не хотели вас убивать. У нас был приказ вас напугать и взять в плен, но чтобы без рукоприкладства. Мне надо было просто наставить на вашу машину пулемет если вы не остановитесь, дать выстрел по колесу. А вообще расчет был на то, что вы сами выйдете из машины, чтобы открыть шлагбаум, и в этот момент на вас наставят автоматы возьмут в плен. А вы не вышли, вот и пришлось возиться с пулеметом. Кто приказал? Кнут? Да. Зачем? Ну, типа проверить вас на вшивость. Что за бред? Злобно скривился я. Какая еще вшивость? «Я груз вез для Плетнева. Зачем ему меня проверять? Я ему в друзья не набивался. Скинул бы груз, получил свои деньги, да и уехал бы обратно». «Ну, это того, этого...» лёха мямлил, пытаясь уйти от прямого ответа. Было видно, что он знает истинную причину, но не хочет ее озвучивать. «Я не знаю, не знаю», — закричал парень. «Сейчас Кнут подъедет, сами у него спросите». «Кнут должен сюда приехать?» — опешил я. да Как только вы подъехали к шлагбауму, мы связались с кисловкой по рации и доложили, что вы прибыли. Плетнев сказал, что скоро будет. Сколько времени надо, чтобы сюда добраться от кисловки? Полчаса. "Ясно", буркнул я, глядя на свои наручные часы. У меня есть 10 минут. Сколько с кнутом будет людей? Не знаю, мотнул головой Лёха. Скорее всего, он будет один. На какой частоте вы общаетесь? спросил я, беря со лежащий там короткую ручную рацию, Кенвуд. лёха назвал цифры чистоты, я сгробастал со стола рацию, привязал парня к ножкам массивного стола, заткнув ему рот кляпом. Потом прошерстил арсенал оружия в сторожке. Надо сказать, весьма внушительный тут был набор огнестрельного железа. Взял из оружейной пирамиды разовый гранатомет РШГ-2, пару гранатор РГД-5. Несколько секунд жадно смотрел на ПКМ, но потом махнул на него рукой. «Обойдусь своей снайперкой». Поспешно вышел из избушки. Запрыгнул в Соболь, откатил его подальше от избушки, чтобы он своим кузовом перекрывал вид торчащего из него тела. Вытащил свою сумку с оружием из Соболя, закинув ее себе на плечо, быстрым шагом направился к кромке леса, который начинался примерно в двухсот метрах от шлагбаума со старушкой. «У меня есть гранатомет, две гранаты, автомат, снайперская винтовка, дробовик, пара пистолетов и приличный запас патронов. Думаю, этого с лихвой хватит, чтобы поговорить с кнутом по душам». «Ну и порядочки тут у них. Нахрен такое гостеприимство!»